Глава 8. Заговор валетов. Глубокой ночью, уже после того, как аукцион во дворце королевы матери завершился и все гости разъехались, в одном из маленьких домиков старого города собралась пристранная компания. Вообразите себе комнату, погружённую в полумрак, который слабо освещается единственной свечой, горящей в высоком, закапанном воском подсвечнике, представьте круглый стол Затянуты тёмным сукном, вокруг которого сидят восемь закутанных в плащи фигур. Лиц не видно, видно только как блестят глаза и едва слышны голоса, приглушённые сумраком и таинственностью, которая царит в этом месте. Что ж, господа, начинает высокий человек, взявший на себя, по-видимому, обязанности председателя, прошу предъявить пароли. Подавай пример, Он вынимает из кармана половину карты, пикового валета, и кладёт её на середину стола возле подсвечника. Сидящий напротив председателя молча достаёт вторую половину той же карты и кладёт её к первой. Валет треф, провозглашает председатель. Две половины крестового валета ложатся на стол. Прекрасно. Валет бубен и валет бубен разрезаны на две части и предстают перед присутствующими. Валет червей. Чья-то отягощённая кольцами рука кладёт на стол первую половину валета червей. Пауза. Последний из сидящих за столом лихорадочно роется в карманах. Валет червей, повторяет председатель, и в его тоне звучит глухая угроза. Сейчас, сейчас, бормочет обладатель второй половинки и неожиданно вскочив с места, бросается к дверям. Это ж пик Взвизгивает кто-то, шпион, держите его. Но шпион не успевает убежать далеко. Навстречу ему выдвигается седокурдный слуга с тонкими недобрыми сжатыми губами, миг, и в руке слуги зловеще сверкает молния. Потом хрип незваного гостя, напоровшегося на что-то, возня, звук падающего тела. Не извольте беспокоиться, господа, спокойно произносит слуга. Он наклоняется и вытирает о сюртук убитого окровавленное лезвие. Председатель поднимается из-за стола. "Дайте мне взглянуть на него", требует он. "Почнейс приказу". Слуга переворачивает труп, открывая пухлое лицо неизвестного, искажённое ужасом и болью, и голову, совершенно лишённую волос. "Свет сюда", командует председатель, и второй валет пик взяв со стола подсвечник, подходит ближе. Надо уходить, бормочет кто-то из присутствующих. Ведь он явился вместо червоного валета, нас раскрыли. Ещё нет, спокойно произносит председатель. Я ещё до начала заседания знал, что второй червоный валет погиб, а этот человек мне известен. Он работал за награду для королевских властей. Жадность его погубила. Но если он привёл с собой солдат Успокойтесь, господа. На улице совершенно тихо. Впрочем, если вы настаиваете, я могу попросить слугу сходить и проверить. Да-да, пошлите. Прошу вас выполнить их требования, говорит председатель слуге. Наши друзья волнуются. Мне вообще не нравятся убийства, подаёт голос один из бубновых валетов, судя по сложению, флегматичный толстяк средних лет. «А что делать с телом, господин?» — почтительно осведомляется убийца. «Пусть пока лежит здесь. Потом ты выбросишь его в Любляницу». Реку, на которой стоит Любляна. Слуга уходит, а председатель берет подсвечник и возвращается за стол. Шесть пар глаз следят за ним с настороженностью и любопытством. «Должен признаться, начало встречи не слишком удалось», — говорит председатель с легкой улыбкой. «А что делать с телом, господин?» Что ж, теперь я объявляю очередное заседание валетов открытым. Долой королевскую власть. Долой Стефана. Предлагаю обсудить план дальнейших действий, продолжает председатель. Вопрос в том, пришла ли пора избавиться от монархии раз и навсегда. Как сказал Дантон, замечает пиковый валет, для того, чтобы избавиться от короля, хорошо любое время. И ничего он такого не говорил. Возражает единственный оставшийся в живых червовый валет, уверенный, ну не говорил, но мог бы сказать: мы опять утонем в славпрениях, вмешивается трифовый валет, до сих пор молчавший. Почему бы нам просто не прикончить эту мразь? Действительно, поддерживает его валет-близнец. Впрочем, если верить голосу, то это и не валет вовсе, а дама. А во мне приходило в голову Внезапно говорит бубновый толстяк, что убийство Стефана равносильно коронации Михаила, только и всего. Да ещё простой народ будет почитает Стефана как мученика. Хорош мученик, да он просто мерзавец. Это мы знаем, что он мерзавец, а народ так не считает. На его фигуру пока ещё падает отблеск личности отца, а покойный Владислав, что не говори, был образцовый правитель. Да. Особенно это проявилось во время мятежа. Помните, что король сказал Розену: "Мне проще молиться за убитых, чем видеть живых на плахе". Это всего лишь слухи, господа. О том, что именно король сказал, знает только старый Розан, а он не из болтливых. Да, особенно теперь, когда его хватил удар в имении возле сплита, и он лишился языка. Господа, Можно сколько угодно рассуждать о том, каким Владислав был королем, и насколько он лучше или хуже, чем его сын. Ясно одно. Институт королевской власти отжил свое. И недалеко то время, когда это поймут все. Начавшийся спор прервало возвращение слуги, который доложил, что на улице все спокойно, и поблизости нет ни единого солдата. «Прекрасно», — сказал председатель. «Прекрасно». «Можешь идти, хотя постой», — он указал взглядом на тело, лежавшее на полу. «Убери его отсюда куда-нибудь. Неприятно беседовать, когда в комнате лишний». Притихшие заговорщики молча проводили взглядом слугу, который взял труп за ноги и вывал их за порог. Кажется, когда дверь наконец затворилась, не было такого валета, который не вздохнул бы с облегчением». предлагая обсудить план цареубийства, — говорит Трифовый валет, он же дама. — А не рано ли? — спокойно спрашивает председатель. — Король еще недостаточно дискредитировал себя. После его насильственной смерти могут возникнуть осложнения. Например. Например, Верчелли возглавят мятеж в Далмации, и мы потеряем и эту область, и Дубровник, ведь итальянская партия поддерживает короля. — По-моему... замечает червовый валет, вам свойственно преувеличивать итальянское влияние. В сущности, их партия держится только на этом старом мерзавце-сенаторе, который сумел внушить королю почтение к себе. В Далмации итальянцев едва наберется пять процентов, а по всей стране и того меньше. Да, но в их руках деньги и производство, и они представляют в крае значительную силу. Не такую значительную, как им хотелось бы, просто вертели великолепный наглец и держит себя так словно в иллири нет никого кроме итальянцев нам многому стоит у него поучиться хотя бы умению защищать свои интересы за счёт других мы собираемся избавиться от короля или нет нетерпеливо вмешивается трифовый валет номер 1 если начать думать о тех кого смерть его не устроит то извините таких вовсе немало Дорогой друг, вам надо научиться думать о последствиях своих действий, усмехается председатель. Убить Стефана для того, чтобы заполучить в короли Михаила? Извините, неразумно. Тогда надо убить и Михаила тоже, заявляет его собеседник, не моргнув глазом. И тогда королём вновь станет христиан. Ха, хочет був новый толстяк. И этого ещё не хватало. Нам нужна республика, а республике Нужен король, и звид кто-то в полумраке. Нужны военные, заканчивает свою мысль председатель. Генералы, которые поведут за собой людей. Одно цареубийство или два ничего не решат. Совершенно с вами согласен, замечает червовый валет. Я тоже, говорит бубновый валет. Его валет-близнец только кивает. И кого же вы предлагаете? спрашивает трефовый валет-дама. Я рассчитывал обсудить это с вами, друзья. Выбор не велик, говорит второй бубновой валет. В армии всего несколько человек пользуются влиянием. Розен, Ивановвич, Ракитич, Новоакович и Блажевич. Розен при смерти, дней его уже сотни. Блажевич, как мы знаем, ушёл в отставку и стал депутатом парламента. К тому же ходят случаи, что он сторонник союза с сербским королевством. А вы все знаете, как тут относятся к нашим соседям. Остается Иванович, Ракитич и Навакович. Иванович сторонник союза с русским царем, а в России никогда не поддержат республиканский переворот. «Революция!» – пылко выкрикивает трифовый валет, предлагавший цареубийство. «Революция!» – пылко выкрикивает трифовый валет, предлагавший цареубийство. И в его голосе слышны юношеские интонации, ручаюсь вам, это будет революция, а не переворот. Как вам угодно, сухо соглашается его собеседник. На чём я остановился? Ах, да, Ракитич и Новокавич. Даже по голосу слышно, что он морщится, произнося имя Ракитича. Полагаю, не для кого не секрет, что первый шпион австрийцев, и его цель либо подчинить Илирию Австрии, либо вообще сделать нашу страну частью их империи. Остаётся только Новокович. Выбор, конечно, не важный, потому что Иванович и даже Блажевич будут повлиятельны. Но всё же, думаю, для свержения короля его поддержки вполне хватит. Вопрос только в том, как этой поддержки добиться. От короля он не видел ничего кроме хорошего, стало быть, непонятно. На чём тут можно сыграть? Новокович человек честолюбивый, задумчиво произносит председатель. Очень честолюбивый. И что же? с любопытством спрашивает пиковый валет. Я думаю, отвечает председатель, что если мы пообещаем Новоковичу диктатуру, он легко примет нашу сторону. Мой уважаемый коллега прав. Остальные генералы нам не подходят. Значит, остаётся только этот. «Да ведь Навакович — болван!» — взрывается пылкий трефовый валет. «Вы соображаете, что делаете? Вы собираетесь отдать Иллирию ему?» «И речь шла о республике, а вовсе не о диктатуре, а лично я одобряю ваш план», — «неожиданно говорит Бубновый толстяк. Мне кажется, я понимаю, куда вы клоните». «Главное, чтобы Навакович сделал все дело», — объясняет председатель. И когда мы избавимся от королевской семьи и их прихвостней, Новоаковिचу придётся следовать за ними. Браво, говорит кто-то. А если он не захочет, сомневается пиковый валет, у него не будет выбора, отвечает председатель спокойно. Вы говорите о генералах, начинает практичный червовый валет, а забываете о человеке, который имеет не меньший вес, чем они. Я говорю о полковнике Вайкевича. У морщицы Пиковой валят. Оставьте, прошу вас. Это все равно, что пытаться задобрить цепного пса. Все почему-то уверены, что Вайкевич за деньги продаст кого угодно. Но на самом деле он никогда не делает ничего, что может повредить королю. Он воспитан в семье Владислава и предан Стефану до мозга костей. Всякая преданность имеет свои пределы. замечает бубновый толстяк. И его двоюродный брат недавно стал королевским секретарем, и кажется куда более разговорчивым малым. Может быть, попытаться через него повлиять на Вайкевича. Если бы полковник согласился нам помочь, это бы многое упростило. Полковник только и делает, что увеличивает королевскую охрану, усмехается председатель, и ему совершенно не выгодно. чтобы с Остафоном что-нибудь произошло. Уверен, если Вайкевич узнает о наших планах, он немедленно даст знать, куда следует и нас всех прихлопнут. Но если осторожно попытаться, возражает бобновый толстяк, или через женщину Вайкевич от них без ума? Друзья, с неудовольствием промолвил председатель. Кажется, вы не понимаете. Нас вполне устроит участие Новаковеча. И ни к чему приплетать сюда этого сомнительного адъютанта. Пока надо заручиться помощью генерала и ждать удобного момента, чтобы свергнуть короля. Само собой, надо продолжать агитацию в народе, но помните, когда доходит до дела, безоружной толпы мало что решают. Нам они нужны скорее как выразитель недовольства монархией, который призван оправдать наши действия в глазах мирового сообщества. «Только смотрите, не промахнитесь с Наваковичем», — посоветовал пылкий трейфовый валет. «Не то он устроит в Иллирии такую республику, что все начнут добрым словом поминать Стефана и его придворную шайку Лизоблюдов». «Я уже сказал, Навакович не успеет стать диктатором», — промолвил председатель с ангельской улыбкой. «А теперь, друзья мои, обсудим, как продвигается привлечение сторонников в провинции».